Глава 72. Генерал Данмар. «Готовьте заряд!» — приказывает генерал. Рагнир трус. Если бы он был столь же отчаян, с той же храбростью защищал свое отечество, как Данмар, то у людей не было бы шансов. Они с королем демонов сразились в небе, а затем Рагнир понял, что не сможет противостоять могучему дракону, командующему армией людей, злому дракону, который мечтает отомстить за свою возлюбленную, и спрятался в защищенной цитадели — С остатками своего демонического гарнизона. Остальная часть крепости была зачищена от темных тварей. Остался последний удар: необходимо вскрыть толстые стены цитадели, укрепленные магией, и уничтожить Рагнира. Пока отряды магов готовили орудие с зарядом, способным взорвать последний рубеж обороны, Данмар раздал приказы командирам, заменил свои ослабевшие боевые медальоны новыми заряженными и принимал доклад полковника, командующего обороной лагеря. В медчасть было одно попадание. «Почему не усилили щиты?» — генерал зарычал на полковника. «Не успели, господин генерал. Было слишком много одновременных ударов». «Медчасть! Максимальная защита, твою мать!» Данмар сорвался и двинулся в лагерь. Пострадавшая процедила сквозь зубы, широко шагая по руинам. Сердце оглушительно грохотало в груди. «Катя! Катюша! Милая!» Данмар устремился в сторону шатров медчасти, увидел в разрыве полога ее силуэт, как она склонилась над раненым, лечила его. Она цела. Все хорошо, хорошо. От сердца отлегло, грудь наполнилась уверенным спокойствием. Генерал-данмар, орудия готовы, доложили ему. Медлить нельзя. Нельзя дать Рагниру передышку. Надо бить. И Данмар мчится обратно в крепость к подножию цитадели. Взрывайте, приказывает он, заняв позицию. Оглушительный гром, клубы огня и дыма. Цитадель падает. Генерал входит в логово врага и начинается схватка. Два зверя, демон и дракон, устремляются в небо в полете. Вонзают друг в друга когти и клыки, бьют мощными ударами. Данмара охватывает лютая ярость. Он вцепляется в плоть Рагнира и отрывает от него кусок за куском. Демон мечется в агонии, бьет массивными крыльями, но дракон не выпускает добычу. Разрывает демона на части. «За Катю! За то, что хотел убить мою жену!» — грозно рычит Данмар. «За то, что похитил, угрожал и пугал её!» Последние судороги и демон, вернее, то, что от него остаётся, падает замёртво на землю. Генерал, обессиленный, принимает человеческий образ и опускается на колени. Кровь течёт из ран, но он хохочет. «Победили!» «Наконец-то! Наконец-то можно жить!» Столько лет готовился, искал короля демонов. Столько усилий потребовалось, чтобы подготовить и привести армию в черные земли. Но они победили. Они сегодня победили страшное зло, которое веками несло угрозу людям. Катя. «Победа!» — кричат все. «Лорд Данмар убил короля демонов! Ура! Победа!» Весь лагерь ликует. В груди вспыхивают фейерверки радости. Тело наполняет легкость, несмотря на невероятно тяжелый день. «Подмените меня!» — прошу лорда Карла и выбегаю из медчасти. «Со мной мой лекарский чемоданчик, мало ли». Адъютант-охранник следует за мной, торопится. Я решительно вхожу в шатер генерала Данмара, хочу убедиться, что ему будет где отдохнуть после битвы. Но тут хаос, все вещи разлетелись во время канонады. «Прикажите, чтобы здесь приготовили горячую купель, прошу адъютанта» а сама застилая чистую постель раскладываю по местам его вещи нахожу чистую одежду и развешиваю на стуле ему нужно будет переодеться после ванны солдаты приносят круглую купель наполняют ее потом несут ужин и я все расставляю на столе руки трясутся от волнения на пороге раздаются тяжелые шаги которые я никогда не спутаю ни с чьими другими шагами я замираю сердце перестает биться в груди я медленно поворачиваюсь он пришел Вид усталый, но глазища горят звериными огнями. «Катенька!» — хрипло шепчет генерал. «Поздравляю с победой, Элай!» — произношу я, улыбнувшись. Он стремительно подходит, тянет руки, обнимает меня горячо и жадно, выжимает в себя. «Схожу с ума от тоски по тебе. Прости меня, Катя, прости!» — покрывает мое лицо горячими лихорадочными поцелуями. «Останься со мной!»